Сиенская дарохранительница. Итальянский город Сиена, раскинувшийся на холмах Тосканы, известен во всем мире не только прекрасной средневековой архитектурой и площадью Пьяцца дель Кампо, но и чудом, непрестанно продолжающимся с 1730 года. Это необычная история. Началась вечером 14 а в г у с т а 1730 г о д а накануне праздника Успения Пресвятой Богородицы. Все жители Сиены собрались в кафедральном соборе, чтобы торжественно отслужить вечернюю. Другие церкви в городе были закрыты. Этим воспользовались воры, которые проникли в базилику Святого Франциска в поисках ценных вещей. Они выломали дверцы д а р х р а н и т е л ь н и ц ы и забрали серебряный к и в о р и й полный освященных гостей, о б л а т о к из пресной муки, используемых для причастия. По канонам христианской религии, которых придерживаются все без исключения христианские конфессии, освященные во время литургии хлеб и вино силой духа святого. Преосуществляются в тело и кровь Христа. Под видом хлеба таинственным образом присутствует сам Иисус Христос. Все христиане получают во время причащения хлеб небесный и чашу спасения в память о Христе, отдавшем свое тело и кровь ради спасения всего мира. Со времен первых апостолов в первый день недели, то есть в день воскресения Иисуса Христа, христианские общины собираются вместе для п р е л о м л е н и я хлеба, как заповедал Христос. Это таинство Евхаристия является источником и вершиной церковной жизни. Можно понять ч у в с т в а жителей Сиены. Когда известие о святотатстве распространилось по городу, власти отдали приказ во что бы то ни стало отыскать воров. На следующий день один из жителей нашел покров с украденного к и в о р и я а еще через два дня клирик святилища Матери Божией в п р о в и н ц и а н а заметил, что в ящике для пожертвований, стоящем возле него Полно принесенных откуда-то белых гостей. В присутствии настоятеля храма ящик был вскрыт. В нем оказалось триста сорок восемь целых и шесть половина гостей, все до одной грязные и покрытые паутиной. О случившемся был оповещен сиенский архиепископ Джон Дадари, который незамедлительно прибыл в Провенсана, чтобы установить, действительно ли это были гости, украденные из церкви святого Франциска, ведь на хлебе для причастия еще при выпечке ставят определенные знаки. Это были именно они. На следующий день архиепископ Джандадари во главе торжественной процессии, в которой приняло участие около трех тысяч жителей с факелами и крестами. Перенес обретенные гости, напомним, в глазах верующих это был не просто хлеб, но тело Христово, в базилику Святого Франциска. Наплыв верующих из окрестных деревень и городков был таким большим, что гости целыми днями были выставлены для публичного поклонения. Люди с верой и любовью стремились у милости в е д ь Бога за совершенное святотатство. Более ста гостей было использовано для п р и ч а с т и я остальные было решено использовать в традиционном обряде поклонения святым дарам. Проходили месяцы и годы, все с большим изумлением констатировали, что гости не проявляют ни малейших признаков старения и сохраняют поразительную свежесть и приятный запах. Их первое официальное свидетельствование совершил 14 апреля 1780 года Карл Випера, генерал ордена францисканцев. В своем декрете он извещал: «Факт сохранения святых гостей в абсолютной свежести на протяжении 50 лет мы признали настоящим чудом». Следующее освидетельствование состоялось 9 февраля. 1789 года и было осуществлено архиепископом Тиберио Боргезе. В его отчете написано следующее: как я сам, так и сопровождающие меня лица с помощью лупы скрупулезно осмотрели гости, мы подтверждаем их необычайную свежесть. Архиепископ Даже провел специальный эксперимент, оставив на 10 лет неосвещенные гости в опечатанном кевори рядом со с в е щ е н н ы м и гостями. Когда через десять лет этот кевори был в присутствии специальной комиссии открыт, оказалось, что от неосвещенных гостей остался лишь темно-желтый порошок. Комиссия, возглавляемая епископом, отметила, что этот факт еще больше подтверждает непрестанно продолжающееся с 1730 года чудо. Подобных освидетельствований и исследований в последующие годы было множество. В 1914 году по поручению папы Пия X сиенским феноменам Занималась группа ученых из Сиены и Пизы во главе с известным химиком, профессором Сиро г р и м а л ь д и В сухих строках отчета об этом исследовании говорится, что гостии изготовлены из пресной пшеничной муки, которая сохранилась в идеальном состоянии. Тесты показали нормальное содержание крахмала и далее идеальное сохранение святых частиц. Неферментированного хлеба является исключительным явлением, которое опровергает естественные законы сохранения органической материи. Это уникальный факт в а н а л а х науки. До сегодняшнего дня 223 г о с т и о с в е щ е н н ы е в 1730 году, сохраняют запах пресного хлеба. оставаясь неповрежденными и блестящими, как будто выпечены несколько дней назад, не поддаваясь даже в малейшей степени процессам разложения. Верующие убеждены, что это знак, данные для укрепления веры в присутствие воскресшего Христа в Евхаристии. Этим чудом Иисус Христос словно стремится показать всем людям, что Евхаристия – это Он сам. действительно присутствующий в своем воскресшем теле. 17 г о числа каждого месяца дарохранительница с чудесными гостями выставляется для публичного поклонения, а в ежегодный праздник Пресвятого Тела и Крови Христа ее проносят по улицам Сиены в процессии, в которой участвуют тысячи верующих.